Возникновение и развитие книги. Возникновение книги неразрывно связано с процессом создания письменности, система знаков, порядок их расположения, особенности начертания. Все это определяло и вид книги, и ее суть. В древности существовало два типа книг, в зависимости от их внутренней конструкции. лента «Свиток» Египет, Греция, Рим, государства Древнего Востока и совокупность пластин или листов, соединяемых в стопу или блок. Книга на пальмовых листьях в Индии и на Цейлоне. В IV-III тысячелетии до нашей эры в Древнем Египте возникает книга в форме свитка с использованием в качестве пищевого материала папируса, а со второго века до нашей эры пергамента. Прототипом современной формы книги кодекса является полиптих несколько скрепленных между собой дощечек, натертых воском. Древние римляне применяли их для письма. С появлением кодекса возникает и переплет. С 13 века основным пищим материалом в Европе становится бумага. Таким образом, книга в ее современном виде возникла не сразу. У нее было немало прообразов в древности. Человек – книга. Самая первая из них. человек-книга. В далекие времена, когда люди не умели ни писать, ни читать, свои законы и верования, свои предания они хранили не на книжных полках, а в своей памяти. Поколения за поколениями уходили из жизни, а предания оставались. Они передавались от одного человека к другому, от старших к младшим. Тех, кто рассказывал предания, называли сказителями. У древних греков, например, сказителя именовали Аэдом. Он был всегда желанным гостем на пиру. Когда пир заканчивался, его участники требовали песен, легенд, сказаний. Аэд брал лиру и, перебирая струны, начинал петь о мудром царе Одиссея и храбром воине Ахилле. Сказания о войне греков с троянцами вначале жили в памяти народа, и лишь спустя века они были записаны. Узелковое письмо. До появления письменности человек пользовался и другими способами запоминания и передачи информации. Один из них – узелковое письмо. Им владели древние китайцы, персы, мексиканцы. Особенно преуспели в этом деле жители Перу в Южной Америке. В этой стране и сейчас еще встречаются пастухи, знающие язык узелков. Для узелкового письма требовалась толстая веревка, и тоненькие разноцветные шнурки разной длины. Тот, кто хотел выразить свою мысль, привязывал к толстой веревке шнурок особым способом, в зависимости от содержания информации. Чем ближе к веревке находился узелок, тем важнее была вещь, о которой шла речь. Черный узел обозначал смерть, белый Серебро или мир, желтый – золото, зеленый – хлеб. Если узел не был окрашен, он обозначал число. Простые узлы – десятки, двойные – сотни, тройные – тысячи. Чтобы прочитать такое письмо, нужно было обращать внимание на самые мелкие детали – толщину шнурка, Как завязан узел, какие узлы рядом, соединены они между собой или нет и так далее. У некоторых племен вместо веревок и шнурков для узелкового письма использовались морские раковины. Их распиливали на целое ожерелье. Принцип передачи информации был тем же. По цвету. Древнее значение цвета, в ряде случаев, сохранилось и сейчас. С ним мы сталкиваемся в самых различных жизненных ситуациях. Враг выбрасывает белый флаг, значит, просит перемирие. Человек весь в черном, траур по умершему. А сигналы на путях движения транспорта, это ведь тоже Сохранившееся до нашего времени цветовое письмо. Письмо в картинах. На смену письму, которое было очень трудно читать, ему обучались годами, пришло письмо в картинах. Нужно было рассказать об охоте. Рисовали диких зверей. Человеческие фигурки с копьем, направленным на дичь. Рисунок, высеченный на могильной плите, рассказывал историю человека, погребенного под ней. Зачастую такими рисунками человек украшал свое тело. Татуировка имела свое значение, узоры говорили о числе походов, побед, о силе и доблести человека. Историки рассказывают, например, случай. когда скифы послали однажды персам птицу, мышь, лягушку и пять стрел. Смысл этого послания следовало понимать так. «Персы, умеете ли вы летать, как птицы, прятаться в землю, как мыши, прыгать по болотам, как лягушки? Если не умеете, то не пробуйте воевать с нами». Мы осыплем вас стрелами, лишь только вы вступите на нашу землю. Иероглифы. Позже на каменных плитах стали появляться надписи. Иероглифы, наиболее древние изобразительно образные знаки египетского письма, применявшиеся с конца IV тысячелетия до нашей эры. Длинными строчками, как буквы в книге, вырезаны на египетских памятниках змеи, совы, ястребы, гуси, львы с птичьими головами, цветы лотоса, руки, головы, люди, сидящие на корточках, люди с поднятыми вверх руками, жуки, пальмовые листья. В перемешку с этими изображениями причудливые значки «душки», «черточки», Крючочки, «петли». Египетская надпись тех времен подобна ребусу. Одни значки обозначают целое слово, другие только слоги, а третьи — буквы. Буквенное письмо. Со временем возникло более простое письмо, буквенное. А приблизительно в 13 веке до нашей эры появился первый алфавит, принадлежащий финикийцам. На его основе был сформулирован византийский, греческий алфавит. Изобретение славянской азбуки связано с буквенной системой, которую мы называем кириллицей, возникшей на базе византийского. греческого алфавита. С течением времени к ней добавлялись те знаки славянского языка, которым не было соответствия в звуках греческого языка. Прошло около тысячи лет, прежде чем кириллица превратилась в тот алфавит, которым мы пользуемся сегодня. Путешествуя по странам и народам, буквы с камня переходили на папирус, с папируса на восковую дощечку, с восковой дощечки на пергамент или бересту, с пергамента на бумагу. Книги-плитки Существовали целые библиотеки, сделанные из плиток. Такая странная библиотека, без единого листа бумаги, была найдена среди развалин древнего города ассирийцев. Ниневии. В ней было 30 тысяч плиток. Эта библиотека-хранилище принадлежала ассирийскому царю Ассурбанипалу VII век до нашей эры. В 612 году до нашей эры она была разрушена войсками вавилонян и медян. Каждая книга состояла из нескольких десятков или даже сотен плиток, как наша книга из многих страниц. Плитки нумеровали как страницы и на каждой проставляли название. Писец чертил свои знаки на мягкой глиняной плитке трехгранной заостренной палочкой. Вдавив палочку в глину, он тут же вынимал ее. На плитке оставался след. После этого плитку обжигал горшечник. Теперь... Горшечники с книгами дела не имеют, а у древних ассирийцев они обжигали и горшки, и книги. Ассирийцы писали очень быстро, заполняя всю плиту ровными и мелкими строчками клинописи. Книги-ленты. Придумали такие книги древние египтяне, третье тысячелетие до нашей эры. Они выглядели как длинная-предлинная лента, шагов сто длиной. Строчки писались не во всю длину ленты, а в несколько десятков или даже сотен столбцов. Делалась эта диковинная книга из бумаги, только очень странной, похожей на плетеную циновку. Бумагу изготавливали из растения, которое называлось папирусом. Заметим, что на многих языках бумага до сих пор называется папирусом. По-немецки «папир», по-французски «папи», по-английски «пайпер». Почему же книга у египтян имела вид ленты? Потому что папирусная бумага при сгибании ломалась, а ленту можно было скатать в трубку, подобно тому, как мы сейчас сворачиваем географические карты или листы ватмана. Книгу тех времен нельзя было сунуть в карман. Круглые свитки аккуратно укладывали в ящик с ремнями и несли его за спиной. Богатые люди сами книг не носили. Отправляясь в библиотеку или книжную лавку, они брали с собой раба, он-то и нес. ящик с книгами. Книга из воска. Восковые книжечки изобретены были еще во времена древних римлян и продержались они едва ли не до Великой Французской революции. Выглядела восковая книга так. Несколько табличек-дощечек, аккуратно выструганных в середине, скреплялись шнурками через дырочки, проделанные в двух углах дощечки. Квадратную выемку каждой дощечки заполняли воском, желтым или окрашенным в черный цвет. Первая и последняя дощечка не покрывались воском. Писали на такой книге стальной палочкой, имевшей название стило. С одного конца она была острой, с другого закругленной. Острым писали повозку, а тупым сглаживали то, что не нужно. Таблички могли служить очень долго. Можно было бесконечное число раз стирать написанное, а затем писать снова. У каждого школьника в то далекое время была подвешена к поясу такая табличка. Множество таких табличек, написанных школьниками, было найдено в городе Любеке, Ферго. Вместе с табличками были обнаружены и палочки, предназначенные для наказания. Битья школьников по пальцам. Учеников в то время нещадно били. Поэтому часто ученик вместо слов «я учился» говорил «я ходил под розгами». В одном учебнике латинского языка, составленном около тысячи лет назад, Приводится такой разговор между учителем и учениками. Ученики. Мы, мальчики, просим тебя, наставник, научить нас говорить по латыни правильно, потому что мы не учи и говорим неправильно. Учитель. Хотите ли вы, чтобы вас пороли при учении? Ученики. Лучше нам быть поротами ради учения, чем оставаться невежами. Этот диалог интересен отношением к занятиям. Невежество учениками рассматривается как более опасное явление, чем телесное наказание. Книги из кожи. У папируса и воска появился соперник пергамент, и свитки из папирусной бумаги и восковые дощечки стали вытесняться книгами из кожи, второй век до нашей эры. А началось все вот с чего. В египетском городе Александрии была прекрасная библиотека с почти миллионным количеством свитков. Эта библиотека являлась первой в мире, но у нее появилась соперница – библиотека города Пергама. Египетский фараон решил расправиться с пергамской библиотекой. По его приказу был строго воспрещен вывоз папируса в Азию. Царь пергама велел найти замену. Материал для письма стали приготовлять из овечьей или козьей шкуры. Пергам становится надолго всемирно мастерской пергамента. Новый материал для книг, оказался значительно лучше папируса. Его можно было резать, сгибать, фальцевать в тетради, сшивать в книге. На пергаменте стали писать с обеих сторон, а не только с одной, как на папирусе. Отдельные листы сшивались, и в таком виде они уже выглядели книгой, какой она является и сейчас. Правда, была такая книга тяжеловесной. огромной переплет делался из двух досок обтянутых кожей его украшали медными наугольниками бляхами драгоценными камнями книга закрывалась на застежки или замки которые запирались в библиотеках такие книги приковывались железными цепями к столбам чтобы никто не мог их украсть берестяная книга По свидетельству ученых, берестяные книги возникли у нас на Руси в XI веке и использовались для письма вплоть до XV века. Они являются уникальными памятниками древнерусского письма и свидетельствуют об определенном уровне грамотности и культуры наших предков. О берестяных книгах упоминается в сочинении Русского церковного деятеля Иосифа Володского во второй половине XIV века. В Новгороде обнаружена миниатюрная берестяная книга 5 на 5 сантиметров из 12 страниц, двойные сшитые по сгибу листы. Берестяные книги берут свое начало от берестяных грамот. Впервые берестяные грамоты. обнаружены в Новгороде в 1951 году. К 1979 году найдено 595 берестяных грамот. Обнаружены они также в Смоленске, Старой Руси, Витебске. Буквы на бересте процарапывались острым железным или костяным стержнем. Древнерусское писало. Надписи на берестяных грамотах. выполнялись кириллицей но есть экземпляры новгородские написанные на корейском языке а также на латыни сворачивались берестяные грамоты так что текст оказывался с наружной стороны известен новгородский свиток из трех берестяных грамот постепенно по мере роста мастерства обработки бересты из нее стали делать книги Как делались берестяные книги? Для их изготовления брали бересту, кипятили ее, соскабливали внутренний слой коры, а затем обрезали по краям, придавая нужную, как правило, прямоугольную форму. Пройдя такую обработку, береста становилась эластичной, мягкой.